Итак, ты чешешь по улице и, проверив себя на признаки обморожения и швыряя мяч в корзину, весь урок терзаешь себя мыслями о том, как на самом деле следовало поступить. Надо было залепить ему учебником по морде, ну, в следующий раз. На химии ты сидишь с Робин Титарски. Это крошка, что надо. Может, сегодня она хоть как-то отреагирует на твоё присутствие. Ты на верху блаженства. Приятель пригласил после уроков поиграть в новую компьютерную игру. И ты в абсолютном дауне. Оказывается, её родители разводятся, и она переезжает в другой район и переходит в новую школу. И кого-то из спортзала увело клик врачу, потому что он наглотался таблеток. И некоторые из твоих друзей сомневаются, что это произошло случайно. А потом ты возвращаешься домой, и мама, оторвавшись от очередной комедии, спрашивает: "Как дела в школе, детка?" "Ничего. Ты же не можешь рассказать ей, что чуть сегодня не спятил из-за этого амбала Ковальски, потому что знаешь, что мама ответит. Ну и почему ты просто не сказал ему оставить тебя в покое? Либо, ну, и почему же ты просто не рассказал об этом директору? Потому что тогда он созвал бы всю футбольную команду, чтобы дать мне пинка под зад. Так как говорить с ней о более серьёзных вещах? Она же всё равно не поймёт. Твои проблемы вполне реальны. Взрослые имеют тенденцию, оглядываясь на свою юность, вспоминать о дне радости и забывать о неприятностях. А не забыли, каково это, когда некого пригласить на свидание в субботу вечером, или когда ты вообще отвергнут женским обществом. Конечно, что им до этого? Если у них такие взрослые проблемы, выплата по закладным, содержание семьи, ссоры из-за денег на твою учебу в колледже, твои собственные сложности для них второстепенны. Это же подростковые проблемы, не настоящие проблемы. Например, родители однажды купили мне пару белых ботинок из лосиной кожи. По иронии судьбы именно такой тип ботинок популяризировал в 50-х Пэт Бун. И требовали, чтобы я ходил в них в школу. Уродливые, это ещё самое мягкий эпитет, приложенный к этим ботинкам, похожих на два белых Фольксвагена. Впрочем, Фольксваген это тоже ещё слабое сравнение. А теперь учтите, что это был 70-й год, и все как один носили вылиненные джинсы и кеды. У меня и так было достаточно проблем в отношениях с ребятами, а если б я появился в этих ботинках в классе, мне грозила бы полная обструкция. Проклятие и, возможно, вечное отлучение. Мистер Снайдер, вы приговорены к жестокой и позорной смерти за непростительные преступления против моды. По правде говоря, хотя эти белые башмаки действительно были выдающимися, мои сверстники проводили слишком много времени, проверяя свои отражения в стеклах школьных окон, чтобы замещать кого еще-либо. Они стремились смешаться с толпой себе подобных, столь же яростно, как и я. Но когда я глядел вниз, я видел два белых дредноута, рассылающих вокруг себя неоновые стрелы. Остальные тоже должны были это заметить, и если они не смеяли прямо в лицо, то только потому, что, полагал я, просто старались вести себя пристойно. Я плакал, бился в истерике, умоляя родителей не заставлять меня носить эти ботинки. Вы думаете, увидев до какой степени я расстроен, они сдались? Ничего подобного. Сначала они смеялись, усугубляя ситуацию с заявлением, но Пэт Бун носил такие ботинки. У-у-у! Потом они на меня кричали. Ну как же, моя проблема не была настоящей проблемой. Я просто валял дурака. А вот какой настоящей это была проблема для меня? Я заработал денег, подстригая соседские газоны и разнося газеты отправился в местный обувной магазин и купил себе пару хиповых кедов. В все следующие полгода я ещё заметно уходил из дома в белых ботинках. Ехал с первым школьным автобусом, прокрадывался к своему шкафчику в раздевалке и переобувался в новые кеды. А после уроков ждал, пока в вестибюле опустеет, переобувался в белые монстры и с самым последним автобусом уезжал домой. Вот какой настоящий было для меня в 14 лет проблема уродливых, вышедших из моды ботинок. Невероятно настоящий, по-серьёзному настоящий самые настоящие из настоящих. И поскольку я почти не носил эти чёртовы ботинки, я никак не мог их сносить. Родители были настолько потрясены прочностью ботинок, что собирались закупить такие для всей семьи. В счастье потом они забросили эту идею. Всё относительно, не так ли? Конечно, то, что отца вышибли с работы, проблема куда более серьёзная, чем то, что ты не попал в школьную теннисную команду. Но родители вооружены механизмами адаптации, которые приходят с годами и опытом. В большинстве случаев они лучше подготовлены к тому, чтобы справляться со своими кризисами. Тебе же кажется, что каждую из проблем именно ты вынужден решать первым, и ты боишься, что не сможешь найти ответ.